Глава 31. Официальное распоряжение немедленно покинуть Чехословакию вызвало со стороны Эльвиры бурю возмущения. Не выбирая выражений, она ругала американское посольство, испугавшееся возможности вербальной ноты от лица чешского правительства. Они с ума спятили! кричала разъяренная Эльвира. А моим заказом 17 партних. Пока я не получу свои платья, я на шаг не стронусь с места. Сойер, оказавшийся случайным свидетелем этой бурной сцены, напомнил Эльвире. «В вашем распоряжении осталось только одиннадцать часов. Поторопитесь, завтра в 7 утра вы должны быть уже на границе». Ярость Эльвиры сменилась жалобами. Ей хотелось плакать, но слез не было. Всеми силами она пыталась выдавить их и хныкала. Прэн посоветовал. «Бери машину и поезжай в город. Кое-что ты успеешь еще сделать». Одновременно с судьбой Эльвиры нежданно-негаданно решилась и его судьба. Борн предложил Прену покинуть Чехословакию. «Их знают как мужа и жену, и этого достаточно», – писал он в своей телеграмме. «Пусть Сойер примет от Прена всю квалифицированную агентуру, призванную играть роль в назревающих событиях». После ухода Эльвиры Сойер и Прен приступили к совещанию. Часть агентуры Прена решили переложить на Миреча. Атмосфера разрядилась, Мерича считали покойником». Договорились передать ему Лишку, Наварро и Раймонду. Орла, кратухвила, Сойер оставил за собой. Орел, опытный старый агент Ватикана, проводил деловые встречи и беседы с мансиньорами Галой, Шрамиком и пользовался особым расположением архиепископа Берна. Оставив Орла за собой, Сойер только выигрывал, не говоря уже о том, что это обеспечивало ему информацию о всех политических событиях в стране. «Приступим сейчас?» – спросил Прен. «Да, немедленно», — ответил Сойер. Губерт Янковец, тот самый Янковец, который в бесславные дни протектората работал оружейником в правительственных войсках, подходил, поглядывая по сторонам к Центральному Совету профсоюзов на Перштыне. Краем уха он слышал, что в Центральном Совете можно отыскать Морову. Он плохо знал этого человека, с которым не больше двух раз встречался в памятные майские дни. Отыскать других знакомых он не надеялся. «Адам труска? Но где его искать? Ковач, скибочка, а этих где найти?» Давно разбрелись в разные стороны. Времени у Янковца было мало. Он шел довольно быстро, едва успевая козырять направо и налево офицерам, встречавшимся ему по пути. Неподалеку от совета он вдруг остановился. Прямо на него шла молодая, стройная, невысокая женщина, одетая в осеннее драповое пальто. От радости сердце в груди Янковца гулко заколотилось. Он узнал эту женщину. «Бажена!» — крикнул Янковец. «Товарищ Янковец!» — радостно улыбнулась Бажена. «Вы откуда?» «Из моста, из моста. Я там с июня сорок пятого, в полку, по-прежнему оружейником. У меня очень важное дело в Праге, а времени в обрез. Я самовольно отлучился из полка, и мне может влететь под самую завязку». «Что за дело?» — спросила Бажена. «Дело государственного значения. Тут не место рассказывать». «Может быть, поедем к нам на квартиру?» Янковец с радостью ухватился за приглашение. «Это самое лучшее, ведь я шел сюда, чтобы разыскать Морову. Наверное, он меня забыл». «Не думаю», — улыбнулась Бажена. «Ох, как же это хорошо, что я встретил вас. Только вот, боюсь, вылипят мне по первое число за самовольный отъезд. Конечно, уже спохватились, и ищут. Шутка ли, оружейник пропал на двое суток. А вы не волнуйтесь, будем надеяться, что все обойдется хорошо». «Пойдемте к трамваю. Расскажите мне, как вы живете?» «Да вот, прыгаю помаленьку. Недавно болел, прохватила сквознячком, ну и слег. Годы не те, милая, чтоб здоровьем хвастаться. Как не говорите, полвека жизни за спиной». В трамвае они вспоминали старых друзей. Бажена рассказала все, что знала о русски, коваче, скибочке. Дома Бажена порывалась угостить неожиданного гостя, но Янковец отказался наотрез. «Что вы, милая, да кофе ли мне?» Сидя на диване, Янковец напряженно ждал Ярослава. Наконец он решительно заявил. «Больше не могу. Никак не могу. На поезд опаздываю. Слушайте меня внимательно, а лучше возьмите на карандашик. Дело важное. А потом передайте, кому следует». Янковец начал свой рассказ. Суть дела заключалась в следующем. В квартире Янковца снимает комнату инженер-технолог с химического комбината. Человек одинокий, они сдружились, сблизились, частенько даже перекидывались картишками, так, и для забавы, в своей козыре. Фамилия инженера – Арнольд Тука, он член Народной партии католиков. Все шло хорошо, но вдруг Тука стал проявлять повышенный интерес к полку, в котором служил Янковец, расспрашивать о новых видах вооружения, о взаимоотношениях между офицерами и солдатами, о численности военнослужащих католиков. Это Янковцу не понравилось». Но особого значения любопытству Туки он не придал. Ну, мало ли чем интересуются люди. Уж так они созданы, что все хотят знать. Но потом вышла одна история. Жена Янковца, католичка, человек верующий. Каждое воскресенье по утрам она просила у квартиранта его Евангелие и ходила с ним на богослужение. И вот однажды Янковец ненароком раскрыл Евангелие, которое лежало на столе, и увидел между страницами сложенный лист пергаментной бумаги. Он заинтересовался и развернул его. На лист была нанесена подробная схема химического комбината. Как только жена ушла, в комнату ворвался Тука. Он был сильно возбужден. «Где Евангелие?» Янковец спокойно ответил, что Евангелие унесла с собой жена. Для этого она и брала его у Туки. Инженер побежал вслед за женой Янковца, догнал ее на полпути. Как выяснилось потом, панику он поднял все из-за этой самой схемы. Вероятно, он по нечаянности сунул ее в Евангелие. Янкович сообразил, что схема, вероятно, имеет важное значение. А позавчера вечером в отсутствие Туки пришла телеграмма из Праги. Уже напитая доверия к своему квартиранту, Янкович ухитрился, не распечатывая телеграммы, прочитать ее текст. Там стояло несколько слов. «Сденок нездоров, немедленно выезжай, Мария». Во-первых, Тука никогда и ни от кого не получал ни писем, ни телеграмм. Во-вторых, он еще в первые дни знакомства говорил, что в живых у него не осталось ни одного родственника, а его единственного брата расстреляли в Словакии немцы. В-третьих, он был очень смущен, когда Янковец вручил ему телеграмму, а прочтя ее, сильно изменился в лице и пробормотал. «Брат болен, сестра просит, чтобы я выехал, надо ехать». Это огорошило Янковца, а поведение квартиранта ночью еще больше усилило подозрения. Тока, битых в три часа, сидел у печки и бросал в огонь какие-то бумажки. В результате всех этих наблюдений Янковец решил последовать за ним в Прагу и поехал. В Праге подозрения Янковца усилились еще больше. Вчера весь день он не выпускал квартиранта из глаз, и тут не заметил его. Тока бродил по городу, три раза не меньше, чем по часу ждал кого-то у Национального музея на Васловской площади, но не дождался и отправился ночевать на вокзал. Можно ли теперь поверить, что у него в Праге брат и сестра, если он не заходил ни в один дом? Сегодня Тука опять пошел к музею. В первый раз напрасно, а во второй в четыре часа увидел поджидающего его человека с перевязанным глазом. Они пошли вместе. Янковец последовал за ним и проследил до самого дома, в который они вошли. — Как вы теперь считаете? — спросил Янковец. — Срочное это дело или несрочное? срочное? — Срочное, — решительно ответила Бажена. А адрес дома, куда они вошли, вы записали?» Янковец подал ей листок с записанным адресом. «С какой стороны не подойти, подлец этот тука!» — добавил он. «Мозговитый человек, слов нет!» — Говорить мастер. «Если он и делами так ворочает, как языком, то хлопот с ним не оберешься. Кажется, поздно я хватился. Не проглядел ли?» Божина помедлила мгновение, а потом спросила Янковца. «Вы помните по работе в подполье Антонина Сливу?» Вы «Высоконький такой паренек. Все с твоим отцом дела имел, да? Вот-вот. И что же? Я вас сейчас отведу к нему. Отец сегодня на учебе, а не на службе. Антонин Слива тоже работает в Корпусе национальной безопасности. Вы повторите ему все, что сейчас мне рассказали». Янковец искренне возмутился. «Повторить? Да чего же он тогда потратил здесь столько драгоценного времени? Нет-нет, он больше никуда не пойдет. Свое дело он сделал, а теперь пора бежать на вокзал». Как Бажена его не убеждала, Янковец упорно твердил свое. «Не могу, опоздаю. Служба есть служба». Антонин слива ожил, когда к нему пришла Бажена. Не знал, что сказать, куда усадить. От бурного проявления его внимательности Бажена смутилась. Рассказу Янковца Антонин придал большое значение. По просьбе Бажены он позвонил в мост и попросил местных товарищей из корпуса связаться с командованием и оправдать самовольную отлучку Янковца из части. «Вот они, наши патриоты!» — с гордостью воскликнул Слива. «И таких людей хотят осилить! Ну, простите!» Несколько дней назад министр наградил одного рабочего с аэродрома. Тот тоже показал пример бдительности, благодаря которой мы захватили опасного вражеского агента. Не одного, а нескольких. Домой Бажена возвращалась не одна.